Я назначил в час дня. Однако до одиннадцати с половиной часов я приглашение председателя Рады не получил. Наконец, в половине двенадцатого прибыл на вокзал весьма смущенный генерал Науменко и с ним какой-то офицер, отрекомендовавшийся мне состоящим в распоряжении председателя Рады. Офицер доложил мне, что председатель Рады Макаренко случайно узнал от Татамана,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 Почти одновременно прибыли несколько членов Рады, между ними представители черкесов, прося меня прибыть на заседание Рады. Я отказался, заявив, что назначенный час моего отъезда отложен быть не может. Через полчаса я выехал в царицу. 9 августа закончилась перегруппировка армии. Части шестой дивизии. Саратовский пехотный полк несколько времени тому назад был переброшен на левый берег Волги в помощь отряду генерала Мамонова. Вдвинулись в боевой порядок. Во главе 1 кубанского корпуса, остатки 3 пластунской бригады, Гренадерская бригада 6 дивизии, 4 кубанская казачья дивизия, Сводногорская конная дивизия, стал генерал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 И далее на станцию Котлубань. 9 августа начали прибывать первые эшелоны пластунов, переданные мне, наконец, второй кубанской пластунской бригады. Между тем противник против генерала Мамонова, значительно усилившись, продолжал наступление, и части генерала Мамонова были оттеснены к пришибу и цареву.